была пятница и машин на дороге было как всегда много все спешили поскорее отработать последний день и с головой окунуться в выходные поэтому евгения внимательно следила за дорогой чтобы какой нибудь торопыга не попал им под колеса эльза в силу своей сбалмошности была человеком отходчивым и поэтому не могла долго обижаться уже после того как евгения спросила ее об альберте Эльза стала рассказывать, как она провела те три дня, которые пробыла в Ершовске. Евгения слушала ее невнимательно, так как ее внимание привлек мотоциклист, который вот уже десять минут следовал за ними, не обгоняя. С виду это был обычный мотоциклист, которых по нынешним временам часто можно встретить на трассе, но какое-то внутреннее чутье подсказывало Евгении, что здесь что-то не так. Сделав несколько маневров, она убедилась в том, что незнакомец плотно сидит у них на хвосте. Прервав Эльзу на полусловие, Евгения сказала, Перелазь на заднее сиденье». Евгения увидела, как брови Эльзы поползли вверх. «А это еще зачем?» – удивилась она. «Потом объясню». Поторопила ее Евгения, видя, что мотоциклист пытается объехать их с правой стороны евгению увидела, как мотоциклист, подъехав к боковому окну, отпустил одной рукой руль и полез во внутренний карман кожаной куртки. Евгения поняла, что последует за этим через секунду, и поэтому, схватив Эльзу за плечо, крикнула «Пригнись!». Евгения уже достала свою беретту из сумки и держала ее наготове. Конечно же, Эльза не обладала такой реакцией, как у Евгении. Да и вдобавок ко всему, она не чувствовала опасности. Мотоциклист стал вытаскивать руку из кармана, и Евгения увидела черное дуло с глушителем. Эльза по-прежнему сидела на полу боком к Евгении и смотрела на нее ничего не понимающим взглядом. Реакция же Евгении была молниеносной. Увидев, что между их джипом и впереди идущей машиной есть несколько метров, она нажала на газ. От резкого рывка вперед Элиса по инерции откинулась назад, и это дало Евгении несколько спасительных секунд. Стекла в джипе были лишь немного тонированы, и это давало любому находящемуся снаружи человеку возможность видеть, что творится в салоне. Так было и сейчас. Через почти прозрачные стекла мотоциклист видел, что происходит в джипе, и поэтому не стал дожидаться, пока женщины поймут, что к чему и предпримут спасительные действия. Евгения понимала, что пока не будет конкретной угрозы ее клиентке, она не имеет права что-то предпринимать, так как они находятся на трассе. Любое неправильное движение могло привести не только к аварийной ситуации, но и к человеческим жертвам. Еще с Ворошиловки она помнила, что никогда нельзя подвергать смертельной опасности ни в чем не повинных людей. Держа в руке пистолет, Евгения готова была в любую минуту выстрелить. Она видела, как мотоциклист медленно приближается к правому боковому стеклу. Время как будто бы остановилось. Секунда. Вторая. Евгения держала палец на спусковом крючке и следила за движениями мотоциклиста. Но ничего не происходило. Проследив за взглядом Евгении, Элиза наконец-то сообразила, в чем дело и, уткнувшись в свои колени, буквально вжалась в сиденье. Впереди показался светофор. Мотоциклист отстал и пристроился позади джипа. Евгения продолжала следить за ним в зеркало заднего вида. И вот в тот момент, когда загорелся зеленый свет и все машины стали пересекать перекресток, он вдруг резко обогнал их и, повернувшись, выстрелил два раза в лобовое стекло. Расстояние между ними было не больше полутора метров, поэтому Евгения прекрасно видела, куда целился стрелок. Имея железные нервы и хорошую выдержку, Евгения не запаниковала и не стала отворачивать джип от направленного дула пистолета. Во-первых, она видела, что стрелок целится не в сторону Эльзы, а куда-то между передними сиденьями. Если бы Евгения крутанула руль у любой из сторон, Пуля могла бы попасть в кого-то из них. Но она поняла, что за рулем мотоцикла не может сидеть дилетант. И, скорее всего, это акция устрашения со стороны того, кто хочет завладеть кольцом. Ведь ему невыгодно убивать Эльзу. Сделав два выстрела, мотоциклист свернул с дороги и растворился во дворах многоэтажных домов. Преследовать его было бесполезно. Профессионалы, знающие свое дело, всегда выбирают подобный вид транспорта, зная о том, что никакой, даже самый скоростной автомобиль не сможет с ними соперничать в городе. Евгения, проехав перекресток, свернула на обочину и остановилась. Пистолет, из которого полил в них стрелок, был с глушителем, и поэтому практически никто не заметил, что же на самом деле произошло. А те, кто стал свидетелем, Постарались сделать вид, что ничего не видели. Когда их джип полностью остановился, Эльза осторожно подняла голову и, посмотрев на Евгению, спросила. «Что это было? Нас хотели убить?» «Не думаю», – задумчиво ответила Евгения, глядя куда-то вдаль. Эльза потрогала маленькую аккуратную дырочку на лобовом стекле и снова обратилась к Жене. «Но ведь в нас стреляли!» «Скорее всего, тот, кто мечтает завладеть твоим кольцом, хочет дать тебе понять, что у него серьезное намерения и что он не отступится», — пояснила ей Евгения. Эльза внимательно посмотрела на нее, пытаясь понять логическую цепь происходящего. «Ты по-прежнему не хочешь согласиться на их условия?» — спросила ее Евгения. Сейчас от ответа Эльзы Зависела не только вся последующая работа Евгений, но и безопасность самой Эльзы. Эльза задумчиво посмотрела на кольцо, потом, сняв его с пальца, поднесла близко к глазам и, посмотрев на него несколько секунд, снова надела. В ее глазах Евгения увидела набежавшую слезу. Ее одолели сразу два чувства. С одной стороны, ей было жаль эту красивую молодую женщину, а с другой... Евгению переполняла злость на того, кто решил завладеть кольцом. С чего-то вдруг он или они решили, что могут вот так просто врываться в чью-то жизнь и требовать отдать им то, что связывает женщину с ее светлой памятью о любимом человеке. Несколько минут Эльза смотрела в боковое окно, отвернувшись от Евгении. Потом она повернулась к ней и спросила. «Ты сможешь меня защитить?» В ее глазах снова заблестели слезы. «Я обещаю тебе, с тобой ничего не случится», ответила Евгения, погладив Эльзу по плечу. «У меня единственная просьба к тебе. Не мешай мне охранять тебя. Договорились?» Эльза, не задумываясь, кивнула головой. Евгения посмотрела на простреленное лобовое стекло и спросила Эльзу. Тебе в банк очень срочно надо. Ничего не случится, если мы опоздаем на полчаса. Эльза все еще находилась где-то в своих воспоминаниях и поэтому вместо ответа просто закивала, соглашаясь с Евгенией. Проехав дворами, Евгения подъехала к станции техобслуживания, где работал ее знакомый. Сергей Валентинович, так его звали, был владельцем станции. И Евгения не раз обращалась к нему за помощью, когда с ее верным другом Фульцвагеном что-нибудь случалось. Сергей Валентинович знал, чем занимается Евгения, и был одним из тех немногих людей, кто с уважением относился к ее работе. Еще издалека увидев дорогой джип, он сам вышел ему навстречу. А когда из него вышла Евгения, решительно направился к черному красавцу. Рад вас видеть, Евгения! Искренне обрадовался ее приезду Сергей Валентинович. «Никак поменяли своего верного друга на более хорошую современную машину?» Сделал он неудачный комплимент. «Я своего «Фольксвагена» ни на что другое не сменяю», – серьезно ответила Евгения. «Эта машина моей знакомой». Она кивнула в сторону салона, где сидела Эльза. «Мы к вам по делу». «Всегда рад помочь вам». «Вы же знаете, как я к вам отношусь, Евгения Максимовна!» «Знаю, знаю. Поэтому и приехала именно к вам уважаемый Сергей Валентинович. Нам нужно заменить лобовое стекло». Она показала пальцем на маленькие дырочки. За все время разговора начальник станции смотрел только на Евгению и поэтому, проследив за ее жестом, сделал удивленные глаза. Чтобы сразу пресечь всевозможные расспросы, «Что? Зачем? Почему?» Евгения, не дав даже открыть ему рот, сказала, «Все живы, все здоровы. Ничего страшного не произошло. Нам просто нужно поменять стекло. Поможете?» Сергей Валентинович мотнул головой, как бы приходя в себя от увиденного, и сразу же ответил, «Конечно, конечно. Надо только будет немного подождать. У нас в наличии сейчас нет таких стекол. Но неподалеку есть автосалон» где продаются автозапчасти к иномаркам. «Сейчас я отправлю кого-нибудь туда, а пока предлагаю вам с вашей подругой пройти ко мне в кабинет, где я угощу вас хорошим кофе». «Вы не против?» – обратился Сергей Валентинович к Евгении. «С удовольствием!» – ответила Женя за себя и за Эльзу. И, подойдя к открытому стеклу со стороны водителя, сказала. «Нас приглашают на чашечку кофе». Эльза, которая уже успела прийти в себя после всего происшедшего, спокойно спросила, а это обязательно? Нам надо заменить простреленное стекло, иначе на первом же посту ГИБДД у нас возникнут серьезные проблемы, объяснила положение дел Евгения. Замена стекла заняла больше времени, чем они рассчитывали, но в конце концов. Кто-то из подчиненных позвонил Сергею Валентиновичу, и он радостно сообщил, что они могут ехать. Уже прощаясь со своим знакомым, Евгения попросила его. «Только обязательно уничтожьте стекло, чтобы у вас потом проблем не было, хорошо?» «Я все понял, не беспокойтесь», — серьезно ответил Сергей Валентинович. Еще раз поблагодарив его за помощь, Евгения нажала на газ и стала выруливать на трассу. «И много у тебя таких знакомых, которые по одному щелчку твоих пальцев готовы выполнить любую твою просьбу?» – заинтересованно спросила Эльза. «Хватает?» – спокойно и без хвастовства, – ответила Евгения. «У меня такая работа, что просто необходимо иметь знакомых в разных сферах деятельности». «Никогда не знаешь, кто тебе может понадобиться завтра». Евгения даже улыбнулась, вспомнив всех своих знакомых, с которыми ей пришлось познакомиться за годы работы телохранителем. Кого там только не было. И частные детективы, и работники театра, сапожники, гримеры, костюмеры, и даже бывшие наркоманы и фальшивомонетчики. Начни она сейчас соглашать весь список Ей пришлось бы рассказать предысторию каждого знакомства, ведь за каждым из них стояла целая детективная история, в которой Евгения выступала одним из главных героев. Но она никогда не любила хвалиться своими подвигами, и поэтому на вопрос Эльзы ответила одним словом. Когда они уже подъезжали к банку, у Эльзы зазвонил телефон. Пока она доставала его из сумки, Евгения строго сказала. «Прежде чем ответить, поставь на громкую связь. Возможно, это они звонят». Без лишних вопросов, совершив все манипуляции с кнопками, Эльза нажала на соединение. Из динамика раздался громкий мужской голос. «Здравствуй, любовь моя! Это я, Альберт. Где ты была все это время? Я так скучал по тебе!» Евгения обратила внимание на то, что Эльза, слушая своего бойфренда, не особо-то реагировала на его слова. И даже когда он закончил свою тираду, она спокойным голосом ответила. «У меня были дела, и мне пришлось на несколько дней отъехать в другой город». «А ты сейчас где?» – задал очередной вопрос Альберт. Прежде чем ответить, Эльза посмотрела на Евгению. Увидев, что она никак не реагирует на ее немой вопрос, она ответила. «Я сейчас подъезжаю к банку. У меня там кое-какие дела, а потом поеду к себе в загородный дом. Если ты не против, я примерно через час освобожусь и подъеду к тебе. Я так по тебе соскучился, дорогая!» Прозвучал голос Альберта, и Евгения уловила в нем фальшивые нотки. «Приезжай!» «Я буду ждать», – согласилась Эльза на прощание и отключила соединение. «У вас все серьезно?» – спросила Евгения, посмотрев на Эльзу. «Я его не люблю, но он мне нравится», – ответила Эльза и тут же добавила. «Как любовник, молодая красивая женщина не должна быть одна. А у тебя есть кто-нибудь?» – задала она Евгении неожиданный вопрос. Евгения почему-то сразу вспомнила Константина, его накачанное тело и голубые глаза, которые он не сводил с нее весь вчерашний вечер. «Да», — ответила Евгения, вытаскивая ключ зажигания, так как они уже подъехали к банку. «Ты пойдешь со мной или подождешь в машине?» — поинтересовалась Эльза, прежде чем выйти из джипа. «Теперь я буду следовать за тобой как тень, привыкай», — объяснила Евгения. Эльза пожала плечами, мол, так, значит, так, и, выставив вперед руку, сказала «Прошу». Только после вас не согласилась с Евгения, вешая сумку на плечо. Оказавшись в огромном кабинете, Евгении пришлось следующие полтора часа проскучать. Эльза, попав в рабочую атмосферу, сразу собрала экстренные совещания и все последующее время… Евгения слушала доклады подчиненных Эльзы о положении дел в банке. А так как многое из того, о чем они говорили, было ей незнакомо, то ей пришлось заниматься себя чем-то другим. На глаза ей попался журнал с цветными фотографиями. И, взяв его, Евгения стала пролистывать страницы, иногда останавливаясь на небольших заметках о тех или иных знаменитостях города Тарасова. В самый разгар дебатов между работниками банка, одни из которых пытались доказать, что увеличение процентов по кредитам отпугнет клиентов, Эльза обратилась к Евгении. «Сегодня у нас на совещании находится независимый эксперт, который поможет нам прийти к общему мнению. Скажите, Евгения, как думаете, увеличение процентной ставки по кредитам снизит численность клиентов нашего банка?» Эльза серьезно и внимательно смотрела на Евгению. И все же Женя увидела, как и в ее глазах промелькнули искорки. Для чего она это сделала, Евгения не знала, но показаться полной дурой перед дюжиной работников, которые сидели и смотрели на нее, она тоже не могла. Поэтому, обратившись к тем временам, когда она еще не была материально независимой, она вспомнила как брала новый холодильник в кредит. Что-то ей тогда понравилось, а что-то нет. Минуту подумав, она ответила. «Если вы пообещаете своим клиентам некий бонус за преждевременную выплату кредита, то, думаю, что ни один клиент от вас не уйдет». «Рекламный отдел. Продумать бонусную программу и не позднее, чем завтра принести мне наброски», скомандовала Эльза и, закрыв папку, дала понять, что собрание закончено. В тот момент, когда они уже выходили из кабинета, у Евгении зазвонил телефон. Посмотрев на номер, она поняла, что звонит кто-то незнакомый. Остановив Эльзу, она включила соединение. «Да, я слушаю». «Здравствуйте, Евгения! Это Константин!» – услышала она веселый голос своего соседа. «Откуда у вас мой номер телефона?» Перебив его, спросила Евгения, которая уже поняла, что ее номер он узнал через тетю Милу. «В адресной книге нашел», – попытался пошутить Константин, но Евгения резко сказала. «Извините, я сейчас не могу говорить, я на работе», – и нажала кнопку разъединения. «Поклонник?» – спросила Эльза, которая внимательно следила за Евгенией. «Нет, сосед!» Не задумываясь, ответила Евгения, все еще злясь на свою тетю, которая не упускала ни малейшей возможности свести ее с каким-нибудь мужчиной. «Сейчас приеду и все ей выскажу. Пусть потом обижается, сколько хочет», — решила Евгения, садясь за руль. «Куда сейчас?» — спросила она у Эльзы. «В загородную резиденцию», — сделав непонятный жест рукой, произнесла Эльза. Евгения обратила внимание на то, что произошло всего несколько часов с того момента, как покушались на их жизни, а Эльза уже снова, как ни в чем не бывало, чуть ли не веселится, сидя в машине. «Хорошая нервная система!» – подумала Евгения про себя, а вслух спросила. «По дороге нам надо заехать ко мне домой. Мне нужно взять кое-какие вещи». Она посмотрела на Эльзу, ожидая ее реакции. «Да, конечно. И купальник не забудь», – ответила Эльза. «Обещали повышение температуры, а у меня там хороший бассейн». Естественно, Евгения имела в виду совсем другие вещи, нежели обычную одежду, но ничего не стала объяснять своей заказчице. Начни она сейчас перечислять свой арсенал, в который входили разные виды оружия. У Эльзы могло бы сложиться впечатление» что они будут вести круговую оборону загородного дома. А вот это как раз было совершенно ни к чему. За многие годы своей работы Женя сделала для себя вывод, что чем меньше знают заказчики о реальной опасности, которая им угрожает, тем легче контролировать всю ситуацию в целом. Подъехав к дому, Евгения не спешила выходить из машины. Она внимательно осмотрелась. На первый взгляд во дворе все было по-прежнему. Несколько знакомых машин, играющие в песочнице дети и неизменно сидящие на скамейке старушки. Но за годы обучения и последующей работы в сложных и опасных условиях Евгения научилась подмечать все мелкие детали, на которые обычный человек никогда не обратил бы внимания. Вот и сейчас она остановила свой взгляд на черном лендровере, который стоял в стороне. Увидев, что Эльза уже собралась выходить из машины, Евгения остановила ее, взяв за руку. «Сначала выйду я». Эльза посмотрела по сторонам. Потом повернулась к Евгении и испуганно спросила. «Что-то не так?» «На всякий случай», – не стала пугать ее Евгения. Эльза недоверчиво огляделась, и Женя почувствовала, как она напряглась. Быстро прикинув расстояние от их машины до подъезда, Евгения решительно взялась за ручку двери. Потянув ее на себя, она услышала, как щелкнул замок и в это же время зазвонил телефон. От неожиданности и Женя, и Эльза вздрогнули. Звонил телефон Эльзы. Жестом руки Евгения показала Эльзе, чтобы та взяла трубку и посмотрела, кто звонит. По удивленному взгляду Эльзы... Евгения поняла, что звонит незнакомый абонент. Кивком Евгения дала ей понять, чтобы она взяла трубку. Без каких-либо подсказок Эльза включила громкую связь, нажала на соединение. «Добрый день, Эльза Имануиловна, прозвучал ровный мужской голос с легким иностранным акцентом. Увидев испуг на лице Эльзы, Евгения догадалась, что этот голос принадлежит человеку, решившему для себя, что он имеет право вторгаться в личную жизнь других людей и диктовать им условия. «Что вам нужно от меня?» – закричала Эльза срывающимся голосом. «Кольцо?» – спокойно ответил мужчина, никак не реагируя на истеричный голос Эльзы. «Как истинный джентльмен, я все же предлагаю вам решить этот вопрос мирным путем». «Мое предложение купить его у вас все еще в силе». Не дослушав до конца, Эльза закричала в трубку, поднеся ее к губам. «Ты ничего не получишь, урод! Это кольцо – память о моем погибшем муже, которого я любила, и оно не продается! Ты меня понял?» Евгения видела, что Эльза вышла из себя. Несмотря на спокойный голос мужчины, Она продолжала кричать и оскорблять его. Засунь свои деньги себе в одно место, козел! У меня самой есть деньги, и твои мне не нужны. Эльза на секунду остановилась, переводя дух, и готовясь к новой словесной атаке. Мужчина сразу же воспользовался этой заминкой, чтобы ответить Эльзе. Вы почувствовали себя непобедимой рядом с вашим телохранителем? Но поверьте. «Очень часто бывает так, что даже самые опытные телохранители превращаются в ангелов-хранителей». Все то время, пока шла перепалка между незнакомым мужчиной и Эльсой, Евгения пыталась представить, как выглядит незнакомец, и при этом не упускала ни единого слова из их разговора. Также Евгения увидела, как изменилась ее заказчица. Из обычной молодой и красивой женщины она превратилась в настоящую агрессивную хищницу. Но также Евгения поняла, что Эльза не намерена сдаваться, а последние слова, брошенные ею, отмели последние сомнения. «Да пошел ты!» Эльза нажала на красную кнопку телефона, не дав договорить незнакомцу. Глубоко вздохнув, Она откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Прошло несколько минут, прежде чем ее дыхание стало ровным и спокойным. Открыв глаза и глядя куда-то вдаль, Эльза сказала. «Если ты откажешься, я пойму». Евгения усмехнулась, услышав такое предложение. После того, как незнакомец намекнул на то, что он с легкостью разберется с телохранителем Эльзы, то есть с ней, Евгении проснулся азарт охотника, который она уже давно не ощущала. «Когда же это было в последний раз?» – задала она себе вопрос, мысленно просматривая потаенные уголки памяти. «Если не ошибаюсь, в Дубае?» «Да, да», – обрадовалась она, вспомнив, как это было. То задание было не просто опасным, а смертельно опасным. Но благодаря своим навыкам и способностям находить самые нестандартные решения, Евгения смогла все же выполнить заказ. После того задания у нее еще были всевозможные поручения. Но такого азарта Евгения больше не испытывала никогда. Мы от кого-то прячемся? Прервала ее воспоминание Эльза. Евгения посмотрела на сидящую рядом молодую женщину и подумала. Посмотрим еще кто кого. Рано мне еще становиться ангелом-хранителем. Мне и в телохранителях неплохо. «Идем», – уверенно сказала Евгения и открыла дверь машины. Закрыв подъездную дверь, она не спешила подниматься к себе на этаж. Женя посмотрела в маленькую дырочку в двери, сделанную когда-то ей же для того, чтобы видеть, что творится на улице. Евгения увидела, как подозрительная машина проехала вперед потом, сделав маневр, развернулась и встала лицом к выходу. Постояв еще немного у дверей и убедившись, что никто за ними не следит, Евгения показала на лестницу и сказала, «Теперь точно все. Пойдем». Первое, что увидела Евгения, открыв дверь квартиры, это огромный фонарь из красной материи с нарисованными на нем желтыми иероглифами. По обе стороны проема висели подвески в виде железных трубочек с колокольчиком посередине. Когда Евгения открыла дверь, в квартиру ворвался поток воздуха, который заставил эти подвески зазвенеть. Евгения посмотрела на Эльзу и увидела, что та стоит в недоумении и смотрит на все эти украшения удивленными глазами. «Не обращай внимания», – спокойно сказала Евгения хотя сама была в шоке от увиденного. «Моя тетя занимается китайской культурой, так что проходи и ничему не удивляйся». Женя не исключала, что за время ее отсутствия в квартире могли произойти еще какие-нибудь перемены. В этот момент на пороге квартиры появилась тетя Мила. В руках она держала зажженную аэролампу. «Что же ты меня не предупредила, что придешь не одна?» Увидев Эльсу, возмутилась тетя Мила. «Так получилось!» – не очень дружелюбно ответила Евгения, вспомнив о звонке Константина, которому Мила дала ее телефон. «У тебя какие-нибудь неприятности?» – обеспокоенно спросила тетя, услышав недовольный ответ племянницы. «Можно мы все-таки пройдем в квартиру? А там уже я все тебе расскажу!» – проговорила Евгения так как тетя продолжала стоять в дверях. «Да, что это я? Конечно, заходите!» Сразу засуетилась Мила. «Проходите сразу на кухню, а то, небось, проголодались с дороги». Показав, где находится ванная, Евгения сказала Эльзе. «Мой руки и проходи на кухню, а я пока соберу нужные мне вещи». Пока Эльза была в ванной, Евгения вошла на кухню и строго спросила у тети. Зачем ты дала мой номер телефона нашему соседу Константину?» Было видно, что тетя ждала этого вопроса и подготовилась к ответу. Состроив глуповатое лицо, она ответила, «А что? Человек попросил, я и дала. Мы же его знаем, это наш сосед, тем более он сказал, что у него к тебе срочное дело». «Два билета на вечерний сеанс, вот его срочное дело» все еще недовольным голосом произнесла Евгения. «И что тут плохого?» Искренне удивилась Мила. «Почему не сходить с хорошим человеком в кино?» Евгения поняла, что тетю ничем не прошибешь, и уже спокойным голосом попросила. «Я тебя просто прошу никому не давать больше мой телефон. Договорились?» «А я никому и не давала. Только Константину». Чтобы закончить разговор, Евгения сменила тему. «Ты кормить нас собираешься?» Мила враз забыла, о чем говорила и даже возмутилась немного. «А что ж ты меня разговорами отвлекаешь? У нас в доме гости, а ты меня вопросами мучаешь». В этот момент на кухне появилась Эльза. «Проходи, садись, я сейчас», указав на стол, сказала Евгения и вышла из кухни. Уже в дверях она остановилась и, поймав взгляд Эльзы, приложила палец к губам, давая понять, что тёте совсем не обязательно знать об их делах. Эльза глазами показала, что все поняла, и Евгения, закрыв дверь, проследовала в свою комнату. О секретном шкафе, в котором хранилось не только всевозможное оружие, но и всякие технические средства, не знал никто, даже тётя. Открыв створки платинового шкафа, Евгения нажала на скрытую кнопку. Часть задней стенки медленно повернулась на 180 градусов, и перед Евгением оказался стеллаж, на котором были прикреплены несколько пистолетов разных калибров. Рядом с ними примастились разные по виду ножи. Одни из них были похожи на мачете. Другие же, наоборот, с виду казались неказистыми и были без ручек. В маленьких выдвижных ящичках лежали подслушивающие устройства, приборы слежения и многое еще того, что может пригодиться, если человек занимается поиском тайной информации. Открыв спортивную сумку, Евгения стала не спеша укладывать арсенал, придирчиво выбирая каждую вещь. После того... Как на дне сумки расположилось достаточное количество оружия и всевозможных устройств, Евгения одним движением убрала свой тайник. На улице было начало июня, и поэтому вопрос об одежде отпадал сам по себе. Бросив в сумку несколько легких вещей, она стала застегивать замок. На секунду остановившись, Евгения взяла висевший на плечиках красивый купальник и тоже положила его в сумку. Когда она вернулась на кухню, то увидела, как ее тетя Мила внимательно слушает Эльзу. Эта картина очень удивила Евгению, так как всегда было наоборот. Встречая нового человека, Мила начинала расспрашивать, рассказывать, давать какие-то кулинарные советы, в общем, рот у нее не закрывался. А тут Евгения увидела не просто молча сидящую тетю, но при этом еще и во все уши слушавшую, что ей рассказывает Эльза. Ответ этому феномену нашелся сразу. Стоило только Евгении услышать несколько фраз, сказанных Эльзой. «Все советы по фэншуй надо читать очень внимательно, при этом соотносить их с вашими жизненными проблемами. Ведь не все советы одинаково применимы к одним и тем же ситуациям». И самое главное правило заключается в том, что с самого начала вы должны поменять что-то в себе. Ведь если вы ограничитесь лишь тем, что поменяете положение вещей в вашем доме, то не получите желаемого результата. Вот так, — закончила свой спич Эльза, увидев Евгению в дверях. — Мы едем? — спросила она у Жени, увидев в ее руках спортивную сумку. Услышав вопрос Эльзы, тетя хотела было возмутиться, но Евгения опередила ее. Без вкусного тетушкиного обеда мы никуда не поедем, хотя и спешим. Евгения посмотрела на плиту, где в это время что-то шкварчало и кипело, и оттуда исходил приятный и вкусный запах. После таких слов Евгении на столе в мгновение ока появились разные вкусности. После того. Как Эльза попробовала каждое из блюд и с восхищением сказала, «Ничего подобного я в своей жизни еще не ела. Ни один, даже самый шикарный восточный ресторан не может сравниться с вашими блюдами». Тетя Мила сделала такое гордое лицо, что казалось, будто бы она выиграла международный кулинарный поединок. После завершения трапезы когда уже эльза надевала в коридоре босоножки евгения обратилась к тете прошептав ей на ухо мне предложили работу и поэтому к ужину меня не жди а завтра так же шепотом спросила тетя мила в ответ евгения пожала плечами мила в свою очередь тоже сделала таинственное лицо и медленно кивнула в ответ мол я все поняла На прощание Эльза пообещала при случае еще раз заехать к Миле и привезти ей китайский трактат. Тетя, в свою очередь, задала ей еще несколько вопросов, а Евгения тем временем, стоя у дверей, пыталась услышать, что творится на лестничной площадке. Какое-то неприятное чувство охватило ее в тот момент, когда она вставила ключ в замочную скважину. Надев сумку на плечо, Она улыбнулась Миле на прощание и только после того, как за ними закрылась дверь, сказала Эльзе, «До того, как мы окажемся в машине, держись около меня». Эльза не сразу поняла такую резкую перемену в Евгении, поэтому какое-то время непонимающе смотрела на нее.